Дворник Метёлкин перевернул страницу и продолжил читать главу о привидениях и призраках. — Если в замке есть рояль или пианино, на клавишах время от времени появляются руки в белых перчатках и начинают играть похоронный марш! — громко прочитал дворник Метёлкин. — Как будто повеселее ничего нельзя сыграть! — вытер капельки пота со лба почтальон Плюшкин. «А ты что хотел? Чтобы эти руки в белых перчатках собачий вальс наигрывали?» Усмехнулся Индюшкин. «Как же дождёшься от них!» — отмахнулся почтальон Плюшкин. «Они только и знают, что пугать невидных людей!» Кроме того, какая-то невидимая сила начинает раскачивать люстру так яростно, что хрустальные подвески со звоном падают на пол. Перевернув следующую страницу, прочёл дворник Метёлкин. — А люстра-то им чем помешала? — топнул от возмущения водопроводчик Индюшкин. — Прямо хулиганы какие-то, а не призраки. — Тут ещё есть кое-какие приметы, как обнаружить привидения. Взяв в руки книгу, сказал сантехник Бегемутов. Если за стенами старого заброшенного дома снуют летучие мыши, Это считается дурным предзнаменованием. «И, и что это значит?» — не понял почтальон Плюшкин. «Значит, случится что-нибудь гадкое», — пояснил Индюшкин. «Я видел, как над замком носятся эти дурацкие мыши», — вспомнил дворник Метёлкин. «Значит, беда будет точно». «Это у директора Сосискина скоро беда будет». Засмеялся Бегемотов. «Когда мы из замка все сокровища своруем?» «А нельзя ли этих летучих вышей как-нибудь извести?» Вставил почтальон Плюшкин. «Нужно к ним летающего кота запустить», — предложил Метёлкин. «Пусть он их всех слопает вместе с косточками». «Где же мы тебе такого кота достанем?» — удивился Индюшкин. «Ведь у кошек-то нет крыльев». «А что, если кота с вертолёта до забок сбросить?» — предложил Плюшкин. «Вот и получится летающий кот». «Если тебя с самолёта выкинуть, то получится летающий почтальон», — засмеялся Индюшкин. «Хватит вам болтать о разной чепухе!» — рассердился сантехник Бегемотов. «Давайте думать, как нам профессора провести». «Теперь мы о привидениях всё знаем». И наверняка сумеем задурить Пыхтелкину голову. Пошли по домам, уже светает, предложил Индюшкин. А нашим тайным сговоре никому ни слова, погрозил пальцем главарь Шайки. Сейчас главное продолжать пугать жителей нашей деревни. Разбойники тихонько открыли дверь и, убедившись, что за порогом никого нет, вышли из старожки и, плотно прикрыв за собой дверь, разошлись по домам. В Козявкине наступило утро.